Глава 18. Эй ты, на раму зеркала обрушился лёгкий удар. Есть новости? Андре плюхнулся в кресло, вытянул ноги и прикрыл глаза. Вечерок выдался утомительный, но плодотворный, а главное, никто не заметил его присутствия, и даже вид тела папочки, запелённого заклинаниями, не так уж раздражал. Отражение молчало, только глядело с укором. Буты имел на это право. Даже не спросишь, прищурился Андре. Тогда я и рассказывать не буду. Говори уже, потребовал зеркальный двойник отца. М-м, с чего бы начать? Элиан пошёл на попятную и не подписал подготовленный приказ об аресте Анри. Выглядит магистерск верно. Может, заболел? А только подписи Кёрнера недостаточно. Достаточно. Но, видимо, он боится связываться в одиночку. Люди бунтуют, ещё объявят Анри посланцем богов, чего доброго, и свергнут магистрат. Что тогда делать? Поэтому Кёрнэр и хочет заручиться поддержкой Элиана, а тот сдал за последнее время. Видимо, общение с пустотой не проходит зря. Или этот твой старший сыночек так плохо на всех влияет? Причём тут Анри? хмуро спросил Виктор. Да так Я подозреваю, что великий магистр хочет отбить у него невесту, но не знает как. Викторо задачан замолчал, а Андре наслаждался полученным эффектом. А ещё я прогулялся по ночным улочкам и едва не стал свидетелем жестокой расправы над герцогом Дриалем. Правда твой старший явился вовремя и превратил соперников в пыль, а герцог Гаспаз с ветом как бы пробудить у него тьму. Тогда мы все втроём будем на одном уровне. У тебя есть пустота? спросил Виктор. Пока нет, но пустота приходит каждому, кто ждёт. Я ей понравлюсь. Вот увидишь. Я не понравился, потому что в тебе мало пустоты, а во мне достаточно. Иван Ри после суда её хватало, а Сели я вообще молчу. Так что всё пойдёт по плану. Так как Что может пробудить тьму в Анри? Как думаешь? Девчонку я уже с маста ронял, не помогло. Видимо, не сильно любит, или надо было убить. Тронье Шполли, он убьёт тебя, и то верно, вздохнул Андре. Стровить с магистратом? Как тебе вариантец? Ты сумасшедший. В который раз повторил Виктор. И что с того? Я как раз прав. Всего-то дело убрать двух магистров. И в Гарандии наступит порядок, а если они убираться не пожелают, у меня есть свои методы, и они никому не понравятся. Что я все с Анри, да с Анри, может, с Филом поговорить? Он, кажется, куда разумнее. «Не смей приближаться к Филиппу», — рявкнуло отражение. «О, сразу понятно, кто у папы любимчик». Андре довольно прищурился. «Подожду еще немного». Посмотрю, как они будут барахтаться против магистрата, а потом протяну руку помощи. Слушай сюда, ничтожество, если ты не оставишь в покое мою семью, я выберусь отсюда, выберусь и сотру тебя в порошок. Виктор в бессильной злобе пытался пробить зеркало. Не усердствуй, что-то нарушишь, умрёшь, прокомментировал Андрей его бесплодные попытки. А единственное ничтожество здесь ты. Потому что даже звери не бросают своих детей. Значит, ты хуже зверя. Андре, давай поговорим спокойно. Да, я виноват, признаю. Я не должен был так поступать. Оставлять тебя. Но и ты не прав. Так нельзя. Тобой движет желание быть замеченным. И только... Я заметил. Хватит. Лиза, блюд несчастный говоришь только то, что я хочу слышать. Этот разговор начинал раздражать. Нет, папа. Я не остановлюсь и больше не позволю втаптывать себя в грязь. Слышишь? Всё могло быть по-другому. Да, могло. Андрей откинулся на спинку кресла. Если бы ты признал ребёнка, если бы я не был когда-то доверчивым идиотом, если бы не стал убийцей раньше, чем раскрыл магию. Если бы ты после этого не выставил меня за дверь. Вот видишь, сколько если бы. Но они были, а я не умею прощать. Не собираюсь. Слышишь? Скажи спасибо, что твои близкие ещё живы, потому что первое, что я хотел сделать после полного пробуждения силы, уничтожить всё, что тебе дорого, чтобы ты остался один, как я. Но потом понял, что это бессмысленно. Лучше скажи, нравится ли тебе то, что ты видишь? Вот как поступает мир с теми, за кем не стоит всесильный папочка, готовый по первому зову закрыть собой. Будь ты свободен. Разве допустил бы, чтобы Анри отправился в пустоту, а Филь в чёрную звезду? Один на один с твоими заметь врагами? Нет. Но ты здесь, а они там. Так что смотри, папочка, И кусай себе локти, потому что и это тоже твоя вина, только твоя, и ничья больше. Андре, не желаю с тобой разговаривать. Андре, ты не прав. Ты поймёшь это, но будет поздно. Остановись, пока не зашёл слишком далеко. И не подумаю. Кстати, у меня сегодня день рождения. Вряд ли тебе это известно, да? Выпьем же. Андре рывком поднялся на ноги. Порылся в шкафчиках и нашел там бутылку вина. Откупорил пробку и сделал большой глоток. Вино приятно обожгло горло. Поздно воспитывать сына, когда ему двадцать два. Отсалютовал бутылкой зеркалу. Еще шесть лет назад ты мог все изменить. Всего шесть лет. Но ты сказал, что у тебя только двое детей. И тебя не интересовало, куда я пойду. Так теперь и меня не интересует, что будет с тобой, да и с ними тоже, если уж честно. Теперь мне нужен мир. Андрей Гулкер рассмеялся. Бутылка вырвалась из пальцев и разлетелась на тысячи осколков, окропляя комнату алыми брызгами. Виктор закрыл глаза. Поздно. Анри, мы с Полли возвращались домой через пустоту. Я не рисковал водить её по городу, когда меня ищут и хотят арестовать. В прошлый раз обошлось, её хотя бы не обвинили в пособничестве убийце. Но обойдётся ли в этот раз? Нет. Пусть будет под защитой моей магии и в безопасности. Полина весело смеялась, и мне тоже становилось легче рядом с ней. Нет, я ничего не забыл, но она действительно заслуживает большего, большего чем могу ей дать. Сегодняшний день всего лишь попытка расставить всё на места. Удалась ли она, не знаю. Но девушка, которую любил, перестала лить слёзы и светло улыбалась. Оно того стоило. Даже разговор с матушкой Полиной. Я открыл переход, осторожно обнял поле за плечи, чтобы не потерялась в пустоте, и шагнул в серый туман. Только сейчас в нем не было холодно, будто с родной магией ко мне вернулось нечто большее. Полли прижимала к груди коробочку с четырьмя вишневыми пирожными, абсолютно одинаковыми, чтобы никому не было обидно. Представил, как бьюсь с герцогом Дориалем за кусочек пирожного. И стало смешно. А гостиная, которую уже привык считать своей, являла живописную картину. Дознавателю стало лучше. Он полулежал на диване и наблюдал за Филом и Виллемом, которые развернули целую баталию на полу, начертили поля, расставили самодельные фигурки и играли в бойницы. Фил побеждал. Вилли пыжился и даже в облике ребёнка походил на волчонка. Анри, заметив он меня, и кинулся навстречу, видимо, чтобы избежать позорного поражения. Вы долго Вам тут и без нас гляжу нескучно, заметил я. Фил меня обыгрывает, со вздохом признался Вилли. Конечно, потому что у него есть диплом, а у тебя нет. Вот выучишься, заткнёшь его за пояс, пообещал мальчишке и потрепал по взлохмаченным волосам. Спаси его, братишка, прищурился Фил. А ты занимайся больше, чтобы потом Вилли тебя не победил, улыбнулся ему. «Новостей никаких, я надеюсь?» «Никаких», — подтвердили оба. И я прошел в спальню, делая вид, что герцога Де Реаля не вижу в упор. Полли же осталась в гостиной. Я слышал, как она спрашивает Этьена о самочувствии и приказал себе угомониться. Ведь между ними ничего нет, не было и не будет, уж об этом я позабочусь. А у меня было еще одно дело прежде чем пойду щелкать по носу магистрат за мой арест. И это дело как раз замаячило в дверях спальни. «Анри, ты свое пирожное будешь?» И Фил уставился на меня несчастными глазами. «Нет, ты же знаешь, я их не люблю», — махнул рукой. «Доедай. А потом зайди ко мне, поговорим». Брат тут же скрылся, но через пару минут появился вновь. Я уже знал, что ему скажу. «Слушай, Фил». Я обещал тебе, что найду способ пройти сквозь охрану Чёрной звезды. Начал было. Но Филипп меня перебил. Слушай, Анри, а ты не можешь провести нас в гимназию через пустоту? Не знаю, задумался я. Можно попробовать. Ведь директор Магом пустоты не является. Нет, конечно. Там стоит защита от тьмы и света. Но я постоянно проваливался в пустоту. И даже у нас по комнате плыл серый туман. Хм, что ж, тогда предлагаю ночью немного прогуляться. Как ты на это смотришь? Я только за. Лицо Фила тут же просияло. Роб передал мне основные ориентиры пространства, где прячут лис. Конечно, там, наверное, много заклинаний намешано. Ничего, справимся. Возвращаясь к своему сопернику, пока он тебе все фигурки не перетасовал. Фило улыбнулся. Он будто думал, стоит ли вообще что-то говорить, но собрался с духом и сказал: "Андрей, ты правильно сделал, что спас Атиена. Я понимаю, для тебя это было непростое решение, но он неплохой человек, каким бы ни казался. Я сделал это только из-за Вилли", ответил брату. "Если бы мальчишки там не было, всё могло закончиться иначе". «Нет, Анри, ты бы все равно поступил так же, что бы не думал об этом. Я тобой горжусь». И Фил поспешил скрыться с глаз моих, пока я не сказал что-то особо резкое. Вот про хвост. Но он был прав. Нельзя оставлять человека на верную смерть, даже если он — главный дознаватель магистрата. Я тоже ему обязан за Полли, пусть это и не доставляет мне радости. Что ж, теперь квиты. И надеюсь, больше не будем вмешиваться в дела друг друга. Я снова сел к столу. Документы за ночь никуда не улетучились, и проблему надо было решать. Продать особняк за бесценок, потому что иначе никто не купит. Или часть земель. Отец бы меня убил за такое решение. Но его здесь нет. В доме ведь ничего ценного не осталось. Всё вынесли. А ехать в поместье Боюсь, там застану ту же картину. Написать тёткам, родственники всё-таки. Пусть я в последний раз видел их лет 5 назад. Но опять-таки пройдёт время. А магистрат и комитет по датей не будут ждать. Что же мне делать? Андрей, иди к нам. Появилась в дверях Полли. Вилли хочет показать тебе свои рисунки, но стесняется. А что? Этот волчонок может чего-то стесняться? Поднялся за стола «Ладно, утром приму решение. Сначала надо вернуть Филу и его девчонку и поставить на место директора одной гимназии. Видеть Дериаля мне по-прежнему не хотелось, поэтому я уселся к нему спиной, а лицом к Вилли, который тут же просиял и протянул мне несколько подозрительно знакомых листочков. То-то я части документов недосчитался. Вот, смотри, это Фил, красный как маков цвет, Филип недовольно фыркнул. Видимо, портрет ему не понравился. "Это Полли", продолжал Вилли. "Конечно, рисунки вышли корявыми, но некоторые сходство проглядывало, и несмотря на свой возраст, рисовал он неплохо. Это папа, Айша, а это ты". Моё лицо получилось у Вилли особенно зловещим. "Да уж, дожил. Даже ребёнок видит меня вот таким. Неплохо". — сказал я. — Пойдешь в вольные художники? — Да, он как раз сообщил мне эту новость, — откликнулся Этьен. — Что боевой магии учиться не будет, а вместо этого хочет рисовать. — Ваш сын куда мудрее вас, герцог Дориаль, — ответил, не оборачиваясь. — Может, это и нужно для счастья? Вилли лучился удовольствием и предложил играть в бойницы два на два. Я отказался, но принялась уговаривать Полли, И ближайшую пару часов я вспоминал детство, а заодно всю родню Вилли, включая посмеивающегося герцога до пятого колена. Хотелось напомнить, что моя квартира не предназначена для такой толпы, но тесноты никто не заметил. А вечером не выставлять же сонного ребёнка за дверь, да и герцог давно спал. Восстановление процесс длительный, полли подозвал я невесту. Мы с Филом немного прогуляемся до гимназии. Присмотришь за этими двумя? Я с вами. Тут же втрепенула Спольли. Не стоит, чем нас меньше, тем больше шансов, что сможем пройти незамеченными. Так что останься дома. Я усилю защиту, потуши свет и никому не открывай. Хорошо. Полли грустно улыбнулась. Только будьте осторожны. Договорились. Люблю тебя коснулся лёгким поцелуем щеки. Сборы вышли недолгими. Захватил кинжал на всякий случай. Наложил на нас с Филом щиты, проверил, могу ли использовать свет и пустоту одновременно. Магия послушно откликалась, и это радовало. "Идём", сказал Филу, и увлёк его в пустоту.